Остатки западной ламийской армии окружены. Черная башня преградила путь на востоке. Огромная двухсоттысячная армия вольных племен на западе. Ущелье, что должно было стать спасением, оказалось смертельной ловушкой. Ад возвысился над миром людей, а небеса рухнули на землю. Война за выживание между смертными ангелами и демонами началась.